ССМ Ноа мгновенно влюбляется в старый велосипед Чезари Санчеса. Когда он стоит на педалях, крепко держась за край корзинки и опустив голову, ему кажется, что он плывет над городскими кварталами. Опасности дороги исчезают, никакого транспорта, никаких улиц с односторонним движением, никаких правил дорожного движения. Остаются лишь ориентиры, растянутые скоростью. Рынок Жан-Талон, церковь Сен-Затик, пожилой мужчина, сидящий на скамейке, статуя старого Данте-Алигьери, чередующиеся мясные лавки и обувные мастерские, деревья вдоль улиц. Работа доставщика, которую он поначалу считал монотонной, вдруг кажется ему идеальным способом изучить окрестности. Крутя педалями, Он проводит воздушную съемку территории, площадей, переулков, стен, граффити, школьных дворов, лестниц, множество магазинов и закусочных. А когда разговаривает с покупателями, знакомится с разными акцентами, манерой одеваться, физическими особенностями, кухонными запахами и музыкальными пристрастиями. При соединении этих двух каталогов получается сложная карта района, физическая, И культурологическое. Но пытается перенести свои наблюдения на карту Монреаля, но для сохранения обильной информации двух измерений недостаточно. Понадобится мобайл, игра микада, матрешка или даже ряд вложенных масштабных моделей. Маленькая Италия с маленькой Латинской Америкой внутри, а в той маленькая Азия, которая в свою очередь содержит маленькое Гаити и, конечно, нельзя забывать, о маленьком Сан-Педро де Макорис. Впервые в жизни Ноа начинает чувствовать, что у него есть дом.